Глава 17. Москва. Квартира Шадриных. Виктория Францовна пригласила гостю на кухню, налила ей в стакан воды из чайника. Маша пристроилась рядом. "Тебе некуда идти?" участливо спросила она Диану. "Меня нигде не ждут", честно ответила та. "Ну что же, тогда оставайся у нас", предложила хозяйка. Диана возлекала в душе так сильно, что даже не заметила, как Маша удивленно взглянула на бабушку. Нам как раз нужна помощница по хозяйству, Виктория Францевна подмигнула внучке, у той глаза округлились от удивления. Мы можем предложить тебе питание и проживание. В твои обязанности будет входить уборка, стирка, вынос мусора, магазины, глажка и другая помощь. Пойдем». Хозяйка властным жестом пригласила Диану пройти за ней. Итак, уборка. Пылесосить каждый день, влажная уборка два раза в неделю. Санузлы и кухня мыть каждый день. У нас для туалетов и кухни разные ведра и тряпки. Запомни, где какие лежат. Пойдем дальше. Диана не могла поверить собственным ушам. Какой пылесос? Какая влажная уборка? Вы вы за кого меня принимаете? — возмущенно воскликнула она: "За человека, которому негде и не на что жить?" Невозмутимо ответила хозяйка: "А разве не так? Не так. Да лучше в общаге жить, чем в служанках. Ну, как знаешь. Я думала, тебе помощь нужна". Все так же невозмутимо ответила Виктория Францевна. "Галя, мне не помогла. Пашка и отец тоже. И вы туда же попробовала надавить Диана на жалость. А ты Галю и Пашу знаешь? удивилась Маша. Это сестра Паши, Диана, пояснила Виктория Францевна. О, та, что ручки воровала? Маша с нескрываемым любопытством уставилась на гостью. Кровь вбросил Диане в лицо. я думала, вы хорошие, отзывчивые люди, обиженно воскликнула она. А вы, как все? Мы отзывчивы, возразила ей Виктория Францевна. Мы тебе еду предложили и крышу над головой за небольшую помощь по хозяйству, но не царское это дело работать да?» Да ну вас всех, оскорблённая Диана выскочила из квартиры и поехала к себе в общежитие, проклиная весь белый свет. Вечером у нас случилось ЧП. Сижу дома, жду жену с работы. Чайник горячий, колбасу на бутерброды нарезал, любуюсь на новую вешалку в прихожей и представляю, как Галея у и обрадуется. Вдруг слышу за дверью женский вскрик и тут же замолотили в дверь кулаками. Звонок еще не купил даже. Распахнул дверь, а там жена, бледная, испуганная, глаза что те блюдца. Выскочил Клифта, никого, а жена нервно сглотнув наверх показывает. Взбежал напролет и вверх, а там жена Игоря лежит головой в угол, ногами к лестнице, рядом бутылка водки и стакан. Из лифта на нашем этаже только ноги видно было. Галяя и перепугалась. Не бойся, иди сюда, сказал жене. Она поднялась с опаской. Что ж, ей дома-то не пилось, с досадой проговорил я и посмотрел на жену. Она растерянно смотрела на соседку. Не оставлять же ее здесь. Поднялся к ним, постучал. Дверь открылась. Из большой комнаты вышла девочка лет 10. Так вот, кто там на весь подъезд мучает. — Привет, поздоровался я. Папа дома? Нет, ответила она. Со вчерашнего дня не приходил. А где он? Мы не знаем, потерянно ответила девочка. Тебя как зовут? спросил я. То Танюш. Там мама твоя в подъезде, выпила лишнего, расстроилась, видимо, из-за папы. Я ее сейчас домой принесу, ты не пугайся. Ребенок тут же ринулся в подъезд. "Мама!" раздался душераздирающий виск. У вот Тани началась истерика. "Ей пить нельзя, она умирает!" "Да ладно, от стакана водки еще никто не умер". Но делать нечего, пошел проверять, жива это или нет. Больше чтобы ребенка успокоить. Пощупал пульс на запястье, а пульса нет. Я нащупал и почувствовал, как волосы встают дыбом. Повернулся к Галие. "Скорую!" она без сознания, может реакция аллергическая какая. У нее сердце рыдала Таня. Горе умчалась на улицу к автомату в конце нашего дома. Сердце в нее. пить нельзя. Значит, специально выпила, не дома втихую, чтобы наверняка. а на виду у соседей в прайм-тайм, чтобы наверняка спасли. Показательное выступление требует к себе внимания и заботы. Ой, кого-то мне это напоминает. Тем временем на плач ребенка стали выходить соседи. Скорую вызвал? спросил меня спустившийся с пятого крепенький дедок в спортивных трениках и тельняшки, исхода оценивший ситуацию. Я кивнул. Вышла наша соседка и с опаской начала подниматься, увидев сперва, как и Игоря одни ноги на полу. О, добрый вечер, Ирина Леонидовна. Можно вас попросить девочку соседскую себя пока приютить? Сейчас медики приедут. Да-да, конечно, поспешно согласилась она. Поднялся на четвёртый, спустил Таню на лифте на этаж ниже, чтобы мимо матери не проходила. «Пойдем, деточка. Тут же взяла ее под опеку Ирина Леонидовна и увела к себе в квартиру. В подъезде стало тихо. Поднялся на пролёт, а там уже еще какой-то сосед лет 40 в старых брюках и рубашке к нам присоединился, а сверху еще женщина с лестницы выглядывает. М да. Собрали концерт по заявкам. По подъезду разносился тихий шепот. Народу еще прибавилось. Семейная пара на пятом из лифта вышла и так и осталось в подъезде стоять, присоединившись к зевакам. Вскоре Гали я врачей привела, быстро приехали. «Расходитесь, товарищи, строго сказал доктор или фельдшер. Дайте нам поработать. Все только сделали вид, что расходится. Давно лежит? спросил доктор, склонившись над женщиной. "Точно его знает", ответил я. "Нашли минут 10-15 назад. Дочка ее сказала, что ей пить нельзя, у нее сердце". "А что ж пила?" спросил доктор. "Да вроде муж со вчерашнего дня дома не был". "И что?" возмущенно спросил врач. "Просто говорю, что от ребенка услышал", пожал я плечами. "Из какой она квартиры?" спросил доктор. "Я показал". «Давайте перенесем ее. покрывало какое-нибудь". Я метнулся в их квартиру, и в большой комнате сдернул с дивана покрывало. Мы вчетвером с соседом в рубашке и медиками перенесли ее в большую комнату и положили на диван. Доктор по хозяйски обшарил ванные, нашел таз, принес из кухни банку с водопроводной водой. Фельдшер уже приготовил трубку с воронкой. "Желудок промывать будете?" спросил я. "Будем. Зрелище, конечно, такое себе. Зато дамочка быстро очухалась". В разгар процесса явился муж, довольный, явно взбудуна. Прямо в пальто и в обуви прошел в зал, не меняясь в лице и в настроении, пошел, спокойно разделся и переобулся. Танька, где? спросил он нас. «Этажом ниже у соседки, ответил я, с интересом наблюдая за ним. Что? Опять? стал хозяин, склонившийся над тазом женой. Прист тренирует, хихикнул фельдшер. Игорь тяжело вздохнул, глядя с абсолютным равнодушием на жену, и вышел из комнаты. Мы все оставшиеся переглянулись между собой. Прошел за ним. Он преспокойно на кухне бояжал себе чай. Что интересно, с упреком спросил он меня. "Да, ребенка кто у соседки будет забирать?" спросил я. "Ну, сейчас скоро уедет, жена проорется и заберу». Что у нее с сердцем?" «Порог». Равнодушно сказал Игорь. Девочка сильно испугалась, сказал я ему и вернулся в комнату. Я пойду, не нужен больше, обратился я к медикам. Да, спасибо за помощь, ответил доктор. «Павел, кстати, протянул я руку соседу с третьего этажа. Валентин, представился он с пятого. Я вышел в подъезд. Соседи, оказывается, не разошлись, стояли и чего-то ждали. Ну что, жива? спросил за всех дядечка в тельняшке. — живо, не волнуйтесь, желудок промывает. Фух, напугала всех, сказала женщина, стоявшая напролет выше. Люди зашевелились и стали переговариваться, обсуждая ситуацию. Товарищи, кто у нас на той неделе паркет лаком крыл? раздался женский голос на лестнице где-то выше. Опять сейчас будет мозг выносить за воню Вот соседи попались. Но ну, воняет лак лакзерской, что уж тут поделать. Я, пришлось честно признаться, мне сверху цокая каблуками импортных сапог кто-то спускался. Красивые сапоги. Вот бы богалие такие. Наконец увидел хозяйку сапог. В будущем бы они сказали бизнесвумен. Не в строгом костюме, значит, не номенклатура и не преподаватель. Блузка под длинной каракулевой шубой слишком яркая. Кто же она? И чего надо? Молодой человек, мне надо с вами поговорить, взяла она быка за рога. Давайте ко мне поднимемся. Нормальное начало. Ну, поднимемся. Она привела меня в такую же двушку, как моя, только на шестом этаже. Анна Аркадьевна, представилась она. Павел. Вы, как я смотрю, Павел, мужчина с руками. Хочу вас попросить помочь мне по-соседски, я заплачу. А что надо сделать? Заинтересовался я. Разве бывают лишние деньги? Да и связи над налаживать среди соседей. Дамочка явно непростая. мало ли где пригодится. Паркет надо в чувство привести. Раз вы у себя сделали, то и у меня сможете. А то я навела справки местных строителей по посоветовали не привлекать, халтурно делают. На пятом этаже испортили полы. А на вас есть надежда. Сколько денег дадите? Рубли 40 сверх расходов. Нормально будет? спросила она. Тут еще шлифовать надо? посмотрел я на пол. Строители не меньше десятки за циклевку попросят, но это сверху. Хорошо. Какой срок? Ну, чем быстрее, тем лучше. Три слоя, если, то это три дня, Еще дня три дать ему затвердеть и циклевка неделя, констатировал я. Ну хорошо, неделя так неделя. Она сняла ключ со связки и дала мне Сколько денег надо сразу? На лак, кисти, сокрёвку. 30, давайте. Я за все отчитаюсь. Женщина, усмехнувшись, достала кошелек и дала мне три десятки. А краны вы сможете поставить? Вспомнила она про сантехнику. Конечно, обрадовался я, подумав, что это будет мой постоянный клиент. Ой, как хорошо, воскликнула она и дала мне еще десятку. Поставьте, пожалуйста, они вон на подоконнике. Сделаю, пообещал я, не беспокойтесь. Потом ей надо будет карнизы вешать, полочки, зеркала, мебель двигать, это же кландайк. Только инструментом надо разжиться, а то с ручной дрелью много не наработаешь. У хозяйки есть деловая хватка, потому как она держится, скорее всего, работает на какой-то руководящей должности. Интересно кем. Но с первых минут знакомства интересоваться этим неудобно. Ладно, будет еще возможность узнать. Мы распрощались, и я вернулся с деньгами и ключом от чужой квартиры домой. Галя вся изнервничалась. Чего на тебя хотела? кинулась она ко мне. Работу обеспечила на ближайшую неделю. Улыбаясь, — ответил я. Просят полы ей также лаком покрыть и смесители поставить. Я развернул жену лицом новой вешалки. Под ней на одном из трех крючков уже висело ее пальто, значит, уже видела и оценила. Ой, сказала вдруг жена: "А я так перепугалась из-за этой женщины, что и не заметила вешалку, на автомате пальто повесила, представляешь?" Она начала смеяться, я тоже. Это хорошо, напряжение выходит. Мысли вернулись к халтуре. — Надо же полыца клевать. Строители интересно, уже уехали, не должны по идее. Кто-то же должен еще двор в порядок приводить, или жильцы весной будут субботник устраивать. Вышел во двор, огляделся. В бытовках строителей свет не горел. Неужели пустые? Где кого искать теперь? Пошел на обум туда, просто не знал, куда еще можно сходить. За бытовкой какой-то рабочий что-то обжигал на костре в бочке. Фух, кажется, не все еще потеряно. Спросил у него бригадира Фёдора, тот махнул рукой куда-то. Пошел, куда послали, нашел там целую бригаду, мирно играющие в строительном автобусе в домино. Мужики, обратился к ним я. — «еще одну квартирку надо шлифануть. Десятка. Площадь, как и у меня, двушка. Да я мы собственные не против. Узнал меня Федор. Куда двигаться? Он отправил людей за циклевкой, а я подумал, что у строителей наверняка полно, всякого электроинструмента и попросил Федора выйти со мной на улицу. Слушай, я только начинаю жить отдельно. У меня вообще ничего нет, начал объяснять ему я. Можешь какой инструмент продать? Что интересует? Заинтересованно посмотрел он на меня. Электроинструмент. Есть что, не убитое? Мне бы дрель да болгарку, если есть. И у себя дома сейчас будешь? спросил он деловито. Нет, пойду твоим Архаровцам дверь открывать на шестом, Подциклевку», — ответил я. Можно и там. Он развернулся и куда-то пошел. Ага, похоже, сделка у нас состоится. Мужики уже волокли циклёвку к подъезду, и я поспешил к Анне Аркадьевне двери дверь работягам открыть, самой-то ей в пустой квартире делать нечего. Пока я наблюдал, как шлифует паркет на шестом этаже, появился Фёдор с увесистым мешком в руках и кивком головы вызвал меня из квартиры. Мы спустились ко мне. Он предложил мне чуть использованные инструменты, совсем новые не смог утащить. Уверял, что убить их точно еще не могли, проверили их все рабочие. Перешли к обсуждению цены. На самом деле, я настроился на цены черного рынка, они, как правило, завышены в полтора-два раза, но торговаться не пришлось. Он назвал цену, я тут же расплатился. 30 рублей за болгарку и электродрель более чем нормально. Сумбурный получился вечер. Соседи сверху выясняли отношения. Слов, понятно, не было, но я себе легко представил этот конфликт разговор глухого со слепым. Уснули мы благодаря Мурчику. Он заполз к нам на спальник, сел между нами и затарахтел, как паровоз, ритмично разминая лапками нашу единственную подушку. Осваивается хвостатой, обживается. Горный институт. Галя вышла замуж, но Рафаэль никак не мог перестать думать о ней. Это не было страстью, скорее это было уязвленным самолюбием. Он никак не мог взять в толк, что такого есть в Дианином брате, чего нет в нем, в Рафаэле. Он продолжал наблюдать за Галиёй, исподволь, не привлекая к себе внимания, и злорадно отмечал, что она совсем не похожа на счастливую и беззаботную молодую жену. То она приходила с синими пальцами, то с фиолетовыми, вечно с какими-то котомками и овойсками. Несколько раз в неделю она неслась куда-то после пар, как будто на пожар опаздывала. Как-то раз Рафаэль специально стал в столовой заглядывать. Дела на равнодушно поинтересовался, что у нее с руками. На работе заляпалась, весело ответила Галея. Ты работаешь? удивился Рафаэль. Где, кем? На заводе имени Лихачева, помощник художника оформителя Муж на работу устроил. Начала было с гордостью говорить Галея. Ты рисовать умеешь? удивленно перебила ее староста. Нет, но ну ничего справляюсь. Зачем он тебе работать устроил? Ты же учишься на дневном. Ну, мы квартиру снимаем, придумала на ходу Галия. Деньги нужны. Ничего себе, он у тебя устроился, потрясенно сказал Рафаэль. Жену на работу пристроил, пусть сама на квартиру зарабатывает. А я работы не боюсь, гордо ответила Галия. Не такой уж он идеальный. Дело на сочувствие наглядя на Галею, подумал Рафаэль. Как тебе и надо. Бедная, и когда только ты все успеваешь, проговорил он. Но тут Галею отвлекла одногруппница, подойдя, что-то спросив. Сразу после этого она расплатилась за обед и потащила свой поднос к девчонкам за стол. Разговор продолжить не получилось. На следующий день я возвращался домой через магазин, где мы с батей лак покупали. Приволок на шестой этаж три банки лака и кисточек. Растворитель у меня еще свой оставался. Потом мы сходили с женой, получили паспорта с пропиской в новой квартире. Вот теперь можешь везде идти, менять фамилию вместо жительства, сказал я жене, когда мы вернулись домой и сразу вручил ей свидетельство о браке, а то забудет. Ура, крутанулась она на одной ноге. Я теперь везде буду Ивлево А то пока мне только письма присылают на эту фамилию, она помахала у меня перед носом конвертом. От кого письмо? поинтересовался я. От мамы, — сообщила довольная Галя. Она приехать хочет квартиру посмотреть. Когда? напрягся я. Тут же спать еще негде. в ближайшие выходные. Ничего, она у сестры остановится. У неё сестра в Балашихе. Уже легче, вздохнул с облегчением я. Отец тоже приедет? Наверное, не знаю, получится ли у него. Мама не написала, пожала плечами жена. Так мы в деревню не едем? уточнил я. Ну ладно, бабушки будут ждать. Позвоню бабуле на работу предупрежу. А как же вещи? Ты там приготовила три сумки. В следующий раз заберем, — отмахнулась жена. Может, твои зайдут к моим, привезут что-то из подарков в свадебных, если вместе поедут. Точно. «Пусть ковер привезут, обрадовалась Галя. Пойду позвоню. Она ушла на почту звонить родителям, а я пошел лачить пол на шестой этаж. Деньги сами себе не заработают. Хорошо, что хоть ездить никуда не надо. Каждый раз, когда Рафаэлю как старости надо было подойти к диане с каким-нибудь рабочим вопросом, он делал это с неохотой, потому что Диана каждый раз смотрела на него, как будто он ей элементы за год задолжал на двоих детей. Но общаться приходилось, никуда от этого не деться. Застав Галею с Дианой за очередной ссорой, Рафаэль подумал, что враг врага — это друг. Не то чтобы он записал Галею в список врагов, но простить он ее не мог. Когда пришло время собирать подписи на поздравительной открытки очередному имениннику, Рафаэль подошел к Диане после окончания последней пары. Галея уже убежала на работу. "Диана, распишись, пожалуйста, в открытке", попросил он ее нейтральным тоном. А Галея куда уже у свистела, вечно бежит куда-то. Так на работу. Ехидно скривилась Диана. "Надо же, муженька малолетнего содержать. Причём здесь муж?" скрывая заинтересованность, спросил Рафаэль. Она говорила, что на квартиру съёмную деньги нужны, и почему муж малолетний? Так ему шестнадцать только, презрительно ответила Диана. Ничего себе. А помнишь, как она говорила, что старше всех нас, что мы еще дети в сравнении с ней? Рафаэль потрясенно смотрел на Диану. Мы с тобой дети, а сама замуж вышла за шестнадцатилетнего. Это как понимать вообще? Как хочешь, так и понимай, отрезала Диана. Она ради Пашки на все готова. На что, на все? — Да хоть прислугой работать. Как это? Он ее пристроил к богатенькой девчонке жить, знакомой его из университета. Я завидовала сначала, а потом узнала, что она там у них служанкой работает. Представляешь? Пылесосит, полы моет, стирает, гладит, мусор выносит, по магазинам ходит. Еще учится и на работу после учебы бегает. Потрясённо добавил Рафаэль. Это что, она его так любит, что ли? Не знаю, небрежно отмахнулась Диана. Кого она там любит? Рафаэль взял поздравительную открытку, которую Диана уже подписала, и задумавшись, пошёл прочить неё. Как же так, думал он, мало того, что она отвергла его, Рафаэля с московской пропиской, с квартирой в Москве, пусть родительской, но всё же с дядей-доцентом, который может любые проблемы с учёбой решить. Почему она предпочла ему малолетку? Да он красиво говорит, но что от этого толку, если его жена вынуждена работать на двух работах, чтобы и его, и себя содержать, и квартиру съемно оплачивать. Ну надо же, какая она дура, какая дура. Прямо тема для филитона.